УЗНИК из КАМИНА «Ну, выходи теперь!» — крикнула Елена Николаевна в жерло камина. В тот же момент весь в саже свалился на решетку Андрюшка. «Сейчас Катя принесет пальто и шапку тебе!» — продолжала озираясь Стерентьева. «Ты спустишься по этой лестнице, вот, которая тут. Этот дом старинный. Прежде, когда не было водопровода, по этой лестнице носили воду». Андрюшка, как был весь в саже, с искаженными чертами лица, упал на колени. «Царица моя!» — сказал он, хватая ее руку. «Царица! Неужели счастье не изменило еще мне, и ты меня любишь? Я для того и сделал этот безумный шаг, чтобы или погибнуть вместе, или вместе же и спастись. Молчи! Теперь не время говорить о любви!» — тихо сказала Елена Николаевна. «Потом поговорим. А теперь надо говорить о деле». Она опустила руку в складки белого платья и вынула оттуда увесистую пачку ассигнаций. «Тут около семнадцати тысяч. Возьми их пока. Они пригодятся тебе для спасения». «Ты даешь мне?» «Во имя любви, конечно, иначе я не возьму от тебя». «Да, да, бери!» Пугливо пробормотала Терентьева. «Но, тсс, Кто-то идет! Вылезай опять туда!» «Нет-нет, это Катя!» И Елена Николаевна бросилась к дверям. Катя бежала ей навстречу, и шепча, и задыхаясь. «Барышня, полиция вошла! Вот шапка, нате! Вот ключ! Внизу тоже им пусть откроет!» Андрюшка стоял сумрачный, сжав кулаки. Несмотря на свое испачканное лицо, он был прекрасен в эту минуту, как мрачный дух, как воплощение борьбы на жизнь и смерть. «Надевай!» Сказал ему Терентьева, в то время как Катя повертывала ключ в замке и отворяла дверь. «Нет, постой!» — сказал Андрюшка и, наклонившись к самому уху Елены Николаевны, прошептал. — Ты должна завтра в десять часов вечера приехать на Балдийский вокзал. Ровно в десять, слышишь? Я хочу тебе много сказать. — Хорошо, хорошо, — умоляюще прошептала Терентьева. — Ключ я положу внизу, около дверей, а вы, — обратился он к Кате, — Учите минуту и возьмите его. — Идут! — крикнула Катя, и Андрюшка исчез в черном жерле дверей, запер их на ключ, и обе женщины слышали, какие гигантские скачки делал он по ступенькам в совершенной темноте. Старик Терентьев, люди и полиция тем временем приблизились настолько, что шум шагов мог быть услышан. Катя бросилась к ванне, открыла оба крана, и другим прыжком кинулась запереть дверь на задвижку. «Лена, отвори!» – постучался старик. «Барышня берут ванну!» «Что вам надо?» В свою очередь гневно крикнула дочь. «Ничего, ничего!» забормотал старик. «Господа, дочь моя берет ванну, сюда войти нельзя!» «Тогда мы обыщем бадуар и эту комнату!» Отвечал чей-то голос. «Пожалуйста, выскивайте, Отвечал старик. «Но только, право же, это вам показалось!» им сударь, не могло показаться!» «А, впрочем, мы для вашей же пользы!» «Если вы сегодня будете обкрадены, а может быть и более того, то на нас уже не пеняйте. Нужен самый тщательный обыск». «Да, но там моя дочь берет ванну. Стало быть, там уже не может быть никого, кроме ее горничной», — отвечал Терентьев. «Конечно, не может быть», — произнес первый голос, но таким тоном, в котором слышались и насмешка, и сомнения. Откроем, Катя. Накинь на меня твой платок. Я потом возьму ванну» и дверь отворилась. Присутствующие увидели двух женщин, из которых одна была почти совершенно раздета. Полиция, однако, приступила к осмотру, потому что, во-первых, всех поразило то обстоятельство, что на мраморном полу были видны два черных следа, очевидно сделанные сапогами, запачканными сажей. Следы эти в не заметили ни Катя, ни Елена Николаевна. Во-вторых, в ванне было чуть-чуть воды на дне, что доказывало, что короны были только что открыты. В-третьих, Камин и мраморная лежанка около него были холодны как лед, и вообще температура комнаты далеко не позволяла принимать ванну такой изнеженной девушке, какую была дочь миллионера Терентьева. Один из производивших обыск заметил все это, сперва нахмурился, а потом невольная улыбка скользнула по его губам. посвятите ка Нам надо осмотреть камин! Не скрывается ли здесь кто-нибудь?» Сказал он, еле удерживаясь уже от смеха, и вполне подозревая уже не воровство, а романтическую интрижку. «В этом камине», — продолжал он, — «может легко поместиться человек». «Как человек?» — спросил старик. «Как бы он мог сюда пробраться, не быв замечен моей дочерью?» «Я уж не знаю», — отвечал полицейский. «Вы меня извините, но тот факт, что мы видели человека, влезшего в форточку вашего дома по водосточной трубе, И потом эти вот два следа, очевидно, не женских ног, наводят меня на странное соображение. Терентьев изменился в лице. Замолчал. Один из понятых, со свечой в руках, влез с камин и, глядя наверх, сказал. «Тут никого нет, но кто-то был. Посмотрите-ка!» Полицейский заглянул и увидел, что девственная сажа в трубе была испещрена следами пальцев. «Неужто он вылез в трубу, пробравшись незамеченным по комнатам?» Зоры всех обратились на старика Терентьева, окончательно растерявшегося. Позвольте нам ключ от этой двери. Тут, вероятно, есть ход вниз. Да, тут есть лестница. Смущенно забормотал Терентьев. Дайте ключ. Ключ у Ивана, сказал кто-то из слуг. А где Иван? Иван, Иван, его нет. Сходите за ним. Иван был найден и вернулся с Катей и с ключом. У субредки лицо было совершенно спокойно, но зоркому взгляду полицейского оно, тем не менее, показалось подозрительным. Когда открыли дверь и осветили лестницу, на желтой краске ее стен ясно были увидены всеми следы рук. Они шли донизу, после чего виднелись и на войлочной обивке обеих дверей внизу. Сомнения не было, что таинственный акробат скрылся именно этим ходом и что ему способствовали две женщины, вышедшие из ванной комнаты». Вследствие таких соображений полицейский констатировал только факт и затем, вежливо раскланившись с хозяином, вышел в сопровождении всех явившихся на обыск. Проходя через будуар, полицейский не мог не улыбнуться, но, однако, он постарался сдержать улыбку своих молодых, едва прикрытых усами губ и раскланился с дочерью миллионера еще более почтительным поклоном. Старик, шедший в самой середине толпы, был очень жалок. Он был бледен как полотно, и губы его тряслись.